«Вообще за русский либерализм! Ура!» Отец Александр отсутствовал, поэтому дьякон Ферапонт, не у ушей собравшихся, рявкнул «Ура!», так что все восторженно захохотали. Ужин только начался. Перед каждым гостем меню, отпечатанное в канцелярии на Риммингтоне и с нарисованной пером Ильи Петровича короной».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 стариннейшую кожаную деньгу с надписью древнеславянской вязью «Овраам, однако пек!». Александр Иванович образцов собственноручно изготовил эту редкость из ременного ушка ветхой гармошки, обкорнав его ножницами и с краев залахматив молотком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 Огорченный Илья Сахатых получил среди знакомых кличку Оврам. На алюминиевой сковороде, заменяющей серебряный поднос, пачка поздравительных телеграмм, писем из больших сел, двух уездных городов и от Прохора Громова с Иннокентием Филатычем из Петербурга.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 Немало потрудился новорожденный над изысканностью и остротой стиля поздравлений, над перепиской их с черновиков левой рукой, дабы не узнан был его собственный кудрявый почерк.